Третье. На улице сдержал себя, чтобы не расплакаться. «Ах, додо, ах, додушка, Авдотья!» А слезы были так близки, потому что напомнила сестра дом над рекою, з а б х и с и н о к о с о в крики перепелов за кольцей. Воспитывали в простоте, на открытом воздухе, без барских затей, в крестьянских играх. Оттого-то, наверное, так и здоров он телом — Сергей Яковлевич даже не заметил, как тронулись лошади. Завернули с дворянской, и в светлую память о детстве со звоном вошла жуткая музыка. То загремели кандальные. Шибануло в лицо князю кислым потом овчин и анучей, прямо на губернатора, наседая, словно кошмар, д в и н у л а с ь горе российских дорог и проселков. Люд неизбытный, народ каторжный. «Стой!» — сказал он кучеру, — все равно не проедем. Кучер боязливо закрестился, тоже сделал и мышецкий. Первым проехал на сытой короткохвостой кобыле конвойный офицер, чем-то похожий на покойного императора Александра т р е т ь е а следом за ним, утопая в грязи, обзванивая город кандальным лязгом, двигалась серая и шумливая колонна арестантов. «Откуда этапные?» — крикнул мышецкий офицеру. «Из Оренбурга гоним!» — ответил тот, не обернувшись. Впереди колонны, гордо рей лохмотьями, крутился полупьяный старик, выкрикивавший несуразные слова. «Эх ты, милая моя, растуды твою я, буду в золте ходить да парашу выносить!» За невеселым потешателем сбиваемые в кучу лошадиными задами, шагали более здоровые и удачливые, тюремная знать, короли уголовщины. Потом прозвякали, жалобно выкрикивая м а ш е с к о м у просьбы о табаке и хлебе, рядовые этой ужасной армии. Сергей Яковлевич подумал и, забрав из портсигара горсть папирос, швырнул ее в безликую массу. К нему подскочил на лошади конвоир. «Недозвольно жалеть, Ваше б л а г о р о д ь Прошли политики. На Мышецкого пахнуло единоплеменной речью интеллигентов, и он невольно отвернулся, словно был виноват в чем-то перед ними. Заскреблись по камням колес а телег, проплыли какие-то бабы с синевой под глазами, н а в е д е н н ы й покровителями. Из кульков тряпья выглядывали младенческие лики. Мышецкий окликнул казака, замыкавшего колонну. «Куда вы их, братец? На пристань!» «Ну, делать нечего», — решил Сергей Яковлевич. Впрочем, он был уже готов к этому. Одну-две баржи перехватят этапные. Но сумеет ли пароходство обеспечить переселенцев на будущее? Смешно говорить, даже ч е т и н с к и х не всех забрали». а казанские путейцы гонят эшелон за эшелоном. Пришлось утешить себя успокоительной тарабарщиной. б е з п р а ц ы небенды, к а л а л а ц ы Будем думать завтра. Как следует, выспавшись, Сергей я к о в и ч с утра засел в присутствии, где его сразу же огорошили. «Ваше с ъ т е л ь с т в о и Конников перекрыл улицу рогатками и никого не пропускает». «На каком основании?» «Но вы же заставили его покрыть мостовую?» «Так что же?» «Ну вот, он мостовую покрыл, но, — говорит, — не за тем, чтобы по ней другие ездили. Мостовая стала его мостовой». «Да что он, с ума сошел?» «Не можем знать». Пришел Кобзев и направил его мысли в другую сторону. «Вот раскладка», — сказал он. «Даже если баржи обернутся по реке дважды туда и обратно, то все равно не вывезут из губернии и половины Свящего поля. Надо что-то срочно изобретать». Сергей Яковлевич постучал себя пальцем по левому виску. «Вот тут что-то болеть стало», — сказал он. «Я уже устал от изобретений. Я изобретаю». и все вокруг меня тоже изобретают. Час от часу не легче. «А если соорудить плоты?» — предложил Кобзев. «Лес дорог. Наверх поднимут, о обратно, боюсь, пароходство не спустит». «Может, все-таки попробуем?» «Рискнем. В три раската?» «Что вы, дорогой Иван Степанович!» Лес пригодится для нашего российского плюгавства. Давайте в один раскат. А вот это рискованно. Ну, будем сажать и смотреть. Не дадим же мы затонуть ему берега. Велите бревна вязать покрепче. А что у вас там с томской партией? Весьма бестолково. Часть заболела уже в бараках. Если отправлять, то муж уедет, жена останется... Мать уедет, дети в бараке. И народ не безмолвствует. Понимаю. В бараке почти не лечат, больше вяжут, да водой окачивают. Но выпустить тоже нельзя. Очень боюсь, чтобы не попался кто-нибудь из Астрахани. Там снова чумой запахло. Типун вам на язык, Иван Степанович. Оставшись один... Мышецкий пытался вспомнить, что занимало его перед приходом Кобзева, но не смог сосредоточиться. В голове с утра уже начался сумбур. «До-до» перемешалось с бревнами, подарки султана Самсарбая с мечтами о постройке в Уренске хлебного элеватора. «Сдавать начал», — сказал Мышецкий, поглаживая висок, и в этот момент на пороге его кабинета — предстала незнакомая фигура. Вошедший офицер был дороден, грубоват. На лице его от скулы тянулся синеватый шрам, который кончался в углу широкого, как у лягушки, рта. «Что вам угодно, сударь?» «Позвольте представиться. Помощник начальника Уренского жандармского округа капитан Дремлюга». Мышецкий посмотрел на него с удивлением. «Арестит Карпыч никогда не говорил мне о вас?» Дремлюга подошел к столу и уверенно сел. «Сие ничего не значит. Мой начальник не любит держать на виду своих подчиненных. Да и мы по долгу службы предпочтительно обретаемся в тени. И ходим больше, ваше сейство, вот так, по стеночке, по стеночке. «Какова цель вашего визита ко мне?» — спросил Мышецкий. «Аристит к а р п ч пояснил дремлюга, — «поручил мне от своего имени ознакомить вас по некоторым вопросам». «Хорошо, давайте сюда», — протянул руку Мушецкий. «Нет, ваше сиятельство, бумаги не будет. Поручено передать на словах». «Что именно?» «В частности, речь пойдет о прибывшем из Москвы социалисте Викторе Штромберге». «Любопытно», — подстрекнул мышецкий жандарма. «Вышепоименованный», — продолжал Дремлюга отчетливо, «вчера был по неосторожности схвачен чинами полиции». «Ого!» «Тогда как демагогия Штромберга является доктриной официальной и одобрена свыше?» «Я что-то не совсем понимаю». «Проще п а р е н н репки, ваше сиятельство». «Штромберг — социалист?» «Ярый!» — ответил Дремлюга. «В таком случае Чиколини прав?» «Чиколини глуп!» — внятно ответил Дремлюга. «И об этом знают все в городе. Еще раз повторяю вам, ваше сядетство, что Штромберга не следует опасаться». Мышицкий с а м к н у л перед собой в замок пальцы. «Рук! Отвечайте просто!» «Ваш Штромберг — провокатор?» «Что вы, князь!» — брезгливо отряхнулся дремлюга. «Провокаторов мы на у ч к и е м и в Уреянске совсем незачем вызывать их для этого из Москвы, деньги тратить. Но пропаганда Виктора Штромберга должна изменить ситуацию». «С кем встречался этот Штромберг в городе?» «Вчера он выступал на митинге в депо». «Так». после чего ужинала с господином Отрыганьевым. «Хорош социалист», — подумал Сергей Яковлевич, «но еще лучше губернский предводитель дворянства». Мышецкий захлопнул крышку чернильницы, в которой купалась весенняя муха, так ей негодный. «Скажите», — спросил он, — «зачем вы посвящаете меня в эти интимные подробности?» «Чтобы вы не повторили ошибки Чиколини», — спокойно ответил дремлюга. — В таком случае я обещаю вам не соваться в вашу политику. Только один вопрос — а что с задержанным в банке? Выездной прокурор расследует. Задержанный уже назвал себя несколькими именами, но повешен будет он, пожалуй, под фамилией Никитенко. есть кое-какие предположения, что это именно он. «Разве он будет повешен?» «А как же? Он знал, на что идет, голубчик. Такие вещи не возьмется защищать сам Плевако». Дремлюга откланялся, шагнул к дверям, и тогда Мышецкий ударил его в спину. «А пила?» «Что пила?» — не удивился ж а н д а р п и л а хорошая, ваше сельство. Фирма Колэн сделана в Париже». С Маркой Золингена. Такой п е л е п о завидует любой хирург. Еще раз кланяюсь. «Мудрецы», — подумал Сергей я к и ч «Таких и нагишом не поймаешь». На пороге появился Огурцов. «Ну-ка», — сказал ему м у ш е с к и й «окажите мне незначительную услугу. Пройдитесь по одной половице». Огурцов прошелся кое-как. «По трем сразу». — Молодцом вы у меня, — похвалил его князь. — Ходить не можете, а еще ни одной глупости я от вас не слышал. Только это вас и спасает. Огурцов стоял, преданно м о р г а я и не гугу. — Бог с вами. Лошади заложены. В самый раз, ваше сеятельство. — Еду на подворье. — Мышецкий с х и т р и ц о й улыбнулся. Если будут меня спрашивать, говорите, губернатор уехал молиться. Разговор с Мельхиседеком был у него к о р о т и к Сергей я к о в и ч сознательно решил ускорить с о б ы т и я Передавая под крутую руку владыке озера Байкуль, он понимал, что потеря озера подстегнет с ответом и султана. Сиятельный прапорщик должен осознать, что второй раз отыграться ему не удастся. Или, или... Владыка тоже распознал п о д о п л е к этого безмолвного заговора, а госпоже Монахтиной не было сказано ни единого слова. «Как на торге!» — хлопнули вице-губернатор с архиепископом по рукам, и Мельхиседек спросил только об одном. «А казачат ты мне пришлешь, князь, ежели киргиз ерепенец станет?» И ничего не оставалось мышецкому, как ответить «дам». Ох, теперь-то они его зажали. Сергей я к о в л е ч и сам хорошо понимал это, но с Мельхиседеком вроде бы расчеты были уже покончены. Он мне зерно, я ему байкуль. Пора бы уши и к о н к о р д и и ванне потребовать с него комиссионные сборы. Молчит что-то, верно обдумывает, чем бы взять. А может, наоборот, сама хочет дать чего-либо.